Глава 9 Утро принесло приятное ощущение чего-то волшебного и незабываемого. Я понимала, приснилось нечто особенное, однако что именно, к сожалению, не помнила. Если бы только остались какие-то доказательства, следы. Но ничего такого, кроме собственного тела, изнывающего от непонятного томления. Да, снова холодный душ. Сползла с кровати и поплелась в ванную, где контрастная смена горячей и холодной воды привела в нормальное состояние. Затем привычный утренний мацион. Просушить волосы, одеться, заправить кровать. Что это? На светлом ковре сразу и не заметила. Подняла белое перо, покрутила в руках, провела им по руке. Во рту пересохло. Такими знакомыми и волнительными оказались прикосновения. Погладила пёрышком губы, лицо, шею. Лёгкое, невесомое, оно ласково скользило по коже, а в голове вспышками возникали эротические сцены, где обнажённая я сладко постановала и выпрашивала ласку. Шептала «пожалуйста». «И как это понимать?» — спросила у самой себя. Обрывки сна казались такими реальными, что мурашки ползли по спине и живот ухал вниз. Но ведь это же не происходило наяву. Никаких видимых следов, кроме собственных ощущений и хрупкого доказательства в виде пёрышка. «Рох!» — позвала охранника, который обиженно сопел под дверью. «Как это попало сюда?» Сунула вещицу под нос телохранителю. Тот фыркнул, затряс головой, чихнул и посмотрел виноватым взглядом. От стражи исходила обида за то, что не пустила ночевать к себе. А ещё уверенность. Со мной полный порядок. Никто не причинил вреда. Значит, Рох хорошо охранял хозяйку. Вот если бы Таня была такой жадиной. Там столько места. Хватит заниматься вымогательством. Кровать моя, и я хочу спать в ней одна. То есть... Осеклась. Не хочу одна. А память услужливо подсунула момент, когда стиснула ногами воображаемого любовника И меня накрыла волна удовольствия. Рох уловил отголоски удовлетворения, упал на пол, принялся валяться на спине, перекатываясь сбоку на бок. Тьфу на тебя, рох, идем лучше на кухню завтрак готовить. Перышка положила в карман с намерением обязательно выяснить, откуда оно взялось в комнате. За объяснениями далеко ходить не пришлось, потому что Дайре, предвкушая грядущий бал, скочила с пазаранку, чтобы отправиться по магазинам. Сегодня, как ни странно, за столом собралось семейство Корнир в полном составе. Лер, как правило, уезжал с рассветом, а то и ночью срывался по долгу службы. А тут на тебе. Сегодня вышел к столу чем-то весьма довольный, одетый с иголочки. У меня же, как назло, всё валилось из рук. Омлет сегодня пригорел. Пироги, наоборот, не припеклись как следует. В итоге я нервничала, спешила непонятно куда. Соль вот рассыпала. «Лоя, что с тобой?» — поинтересовалась подруга. «Сама не своя сегодня. Что-то случилось?» «Да, Ирина, ну что могло случиться?» «За ужином никаких происшествий не было. Вспомни, как уговаривала отпустить Лою на праздник. Неужели за ночь передумала и расхотела идти на бал?» С усмешкой уточнил Вейлор. «Может, плохой сон приснился?» Под пытливым взглядом Лера вспыхнула румянцем. «Неужели что-то знает?» Накрыло чувство вины, будто совершила нечто противозаконное. «Это ведь не он стоит за этим?» Посмотрела на мужчину, выискивая признаки хоть каких-нибудь чувств. Однако на его лице застыла привычная бесстрастная маска, а в глазах светилось искреннее беспокойство. Ни грамма на смешки или намёка на ночные события. «Приснилось что-то, наверное. Я плохо запоминаю сны» однако беспокоит кое-что другое. Сегодня в спальне обнаружила это. Выудила из кармана пёрышко. Предъявила демону. У того ни один мускул не дрогнул. Не понимаю, как оно ко мне попало. В доме содержат птиц? Судя по размеру, это должна быть очень большая птица. Я бы обязательно такую заметила. Ой, как ни странно отреагировала Дейри причём румянцем и несвойственным смущением. Наверное, это рог из моей комнаты притащил. Пропала пару дней назад. Искала, найти не могла. А зачем хранить какое-то перо? Раз уж нашлась хозяйка, вручила находку ей. Забирай. Хм... Демоница внимательно присмотрелась к вещице. Я думала, моя потеря, но нет. Здесь ни единого тёмного пятнышка. А на том, что пропало, у основания метка, и по стволу синие прожилки шли. Но «Ну, спасибо за наводку. Вытрясу у роха куда дел мой... ам... моё пёрышко». «А что в нём такого особенного?» Уточнила на всякий случай. «Лоя, давай я тебе потом объясню». Предложила подружка, опасливо поглядывая на отца, на губах которого играла снисходительная усмешка. Весь его вид говорил, что для него нет секретов. Уша о собственной дочери знают каждую мелочь, вплоть до того, что хранятся в шкафах или какого цвета бельё сегодня надела. Конечно же, я не забыла об обещании. И стряслась с для чего использовалась столь хрупкая и необычная вещица. Да, ясности знания не прибавила. Пёрышко райкири преподносили в подарок тому демону или демонице, с кем хотели провести ночь. Много ночей. Соответственно, использовалось оно по назначению во время любовных игр. «А у тебя такое откуда?» С хитрецой в голосе поинтересовалась у Дайри. «Неужели от поклонника получила? Кто он?» «Ну...» Девушка смущенно отвела взгляд. «Ты его не знаешь. Учился в академии, на пару курсов старше». «И?» «Дайри, не заставляй вытягивать информацию по словечку. было. «Лоя, отстань!» «Да, Эри! Да или нет?» «Нет. Потому что нахал подарил точно такое же Луэндивиль, представляешь?» Поделилась подружка наболевшим. По огорчённой мордашке легко догадалась, как зацепил её этот факт. «Гад!» Сделала однозначный вывод. «Демон сильно нравился, да?» Девушка шмыгнула носом, кивнула, насупилась. Да. Обидно. Хорошо понимаю её чувства. И что он сам рассказал? Как-то глупо рассчитывать после этого на взаимность. Дайри, не верится, что тебе понравился такой парень. Нет, это Луин Дивель» похвасталась. Демоница осеклась. А я подумала, а ты у самого парня-то спрашивала? При ментальных способностях девушки и не выяснить правду, нелепость какая-то. Шангор закрылся тогда амулетом, но сама видела, как флиртовал с Луэндивель, и как она заигрывала, вешалась на него, и вообще. «По-моему, это Лера тебя развела», — закралось такое подозрение. «Скажи, Шангор не пытался связаться, поговорить? Или забыл о тебе и начал встречаться с Луэндивель? Может, ухаживал за ней, проявлял знаки внимания?» «Нет, это случилось перед самым выпуском старшего курса. После того бала Шангора я не видела. Он приходил к нам, слал магических птичек, но я сказала папе, чтобы избавился от незваного гостя, а птичек сжигала, не читая. Думаешь, Луэндивель нарочно подстроила? Уверена в этом. Почему повелась на игры Лера Раанг? Этой семейке нельзя верить. «Лойка, я такая дурочка. Всё испортила. Сама». Демоница разрыдалась прямо в кафешке, куда мы зашли перекусить. Пришлось на минуту снять блокирующее колечко и посочувствовать Дайре, окутать эмоциями добра и нежности. «Не расстраивайся, всё образуется. Поговоришь с этим Шангором, объяснишься. Если у него серьёзные чувства, то поймёт. А вдруг у него есть другая? Четыре года прошло», — схлипнула девушка. «Ты Карднир или кто?» «Выше нос. Выясни. Разузнай и обязательно поговори с парнем. Даже если не будете вместе, хотя бы узнаешь, кто в этом виноват». Вместо запланированного похода по магазинам у нас выдался день посещений. Сначала визит какой-то давний знакомый, Лери Барнс. Потом вместе с ней отправились на работу к её мужу. Тот магическим вестником связался с какой-то шишкой в магистрате, и там обещали ответить в течение получаса. Всё это время Дайри нервничала, от волнения грызла ногти и заставляла нервничать других. Ментальные маги способны заражать своим настроением окружающих не хуже эмпатов. В итоге подруга выложила за информацию 10 золотых. И представьте наше разочарование, когда выяснилось, что парень работал в ведомстве Лера Карднира. За эти годы вырос от рядового агента тайной канцелярии до главного дознавателя. Заработала репутацию неподкупного жёсткого демона. Достаточно было поинтересоваться у Вейлора, и тот рассказал бы о Шангоре много интересного. Ждать до вечера подруга не собиралась. Откладывать на потом тоже. Да и Ренора направилась прямиком в тайную канцелярию. И я вместе с ней. Куда деваться? Служащие в этом ведомстве знали дайре в лицо, а потому беспрепятственно пропустили внутрь, полагая, что та пришла к отцу. Однако девушка и не думала заходить к нему, а проследовала к кабинетам дознавателей. Робкие попытки клерков или секретарей задержать демоницу заканчивались неудачей. Она не хотела никого слушать и горела лишь одним желанием, раз и навсегда выяснить отношения с Шангором. Да, остановиться на пути у решительно настроенной Леры Карднир я бы не посоветовала никому. Такие минуты девушка ничуть не уступала родителю и невольно подавляла окружающих невероятной мощью собственного дара. А вот секретарь Шангора молодец. Крепкая дамочка. Не спасовала перед Дари и смело встала у неё на пути. «Вам назначена, Лера?» Холодно поинтересовалась демоница. «Нет, но...» «В таком случае запишитесь на приём. Как ваше имя?» «Есть время на...» «Дайте подумать». «Следующий вторник. Устроит?» Я на секундочку восхитилась безупречной выдержкой секретарши, однако была уверена, Дайри не пойдёт на попятную, когда до цели остался последний шаг. Упрямство и настойчивости подружки не занимать. «Нет, он примет меня немедленно. Я Лера Дайринора Карднир». Назвалась демоницей и язвительно улыбнулась, наблюдая, как бледнеет девушка. Главу тайной канцелярии знали и боялись, О его трепетном отношении к дочери наверняка наслышаны. «У Лера Сантрена посетитель. Как только Лера освободится, сообщу вас». Сдала позиции секретарша и настойчиво усадила посетительницу в кресло. Вот только у Дарьи имелись другие соображения на этот счёт. Не знаю, чем она думала и куда подевалась приличная воспитанная Лера, которую я знала. Однако стоило помощнице дознавателя вернуться за стол, как подружка подскочила, ринулась к двери и залетела внутрь. «Правду говорят. У влюблённых мозги отключаются. Кто же так делает? Тем более парень при исполнении обязанностей, на рабочем месте, ведёт серьёзные разговоры. Я бы тоже не сдержалась». «Подружкина, Шангор нам срочно нужно поговорить», разбилась о холодную стену отчуждения. «Лера, кто позволил врываться в кабинет? Вон!» Убийственный тон, от которого Дайри пошатнулась, будто получила пощечину. Упасть не дала секретарша, что вцепилась её локоть пиявкой и потянула в приёмную. Ну и я тоже, потому что не могла оставить подругу в такую минуту. «Шангур, я же просто хотела спросить». Невероятная боль, с которой каждое слово демона беспощадно било по чувствам девушки, полоснула меня по нервам. От таких эмоций не спасал никакой амулет. «Если у вас срочное дело, запишитесь у секретаря», уничтожающий взгляд в сторону помощницы, от которого та посерела. «Хотите заявить о преступлении? Располагаете сведениями о разбойниках?» «Нет». «По личному вопросу». Растерянно пролепетала Дайри. В уголках её глаз заблестели слёзы. «Как можно быть таким чёрством?» Смотрела на бесстрастное лицо молодого демона и не понимала. Если девушка ему нравилась, чего стоило ответить немного мягче? Не могла я понять, что чувствовал Шангор, пока на пальце находилось кольцо. Тут и рок рычал, ощущая моё беспокойство. И портал посреди приёмной замерцал. Наверняка Лер Карднир пожаловал. Неужели зря проделали такой путь? Незаметно стянула колечко и стиснула его в руке. Осторожно открылась, впитывая эмоциональный фон. Первый ударила боль Дайри. У неё разрывалось сердце от любви и разочарования. Затем настиг страх секретарши. Та до ужаса боялась гнева начальника но ещё больше тряслась от возможного недовольства Лера Карднира. Из кабинета тянуло недовольством и каким-то злорадным удовлетворением. Снаружи доносились отголоски неуёмного любопытства и предвкушения хорошего скандала. А вот от самого Шангора веяло сожалением и досадой. Он и сам был не рад вынужденной грубости, но изменить ничего не мог. Слишком долго зарабатывал репутацию жёсткого и неподкупного демона и сейчас не собирался изменять принципам. По личным вопросам принимаю по вторникам. Госпожа Майрис подберёт подходящее время. Не смею задерживать. Как раз в этот момент из портала вышел Вейлор. Ему хватило одного взгляда, чтобы считать обстановку. Он молча указал дочери на центр комнаты, подошёл к Майрис, пристально посмотрел той в глаза. Секретарша застыла на десяток секунд. После развернулась и отправилась за рабочий стол. Взгляд у неё стал какой-то стеклянный. Затем настал черёд самого Лера Сантрена. «Прошу прощения за поведение Дейри Такого больше не повторится». Сухо извинился демон. «Лоя, уходим». «Я сейчас». Робко попросила у Лера Корднира задержаться на мгновение. «Пожалуйста». Тот странный дёрнулся, посмотрел на Шангора который пожал плечами. Вроде как не против. Я же развернулась к дознавателю, чтобы Вейлор не увидел того, что собиралась сделать. «Вы не такой чёрствый, каким хотите казаться». Вытащила злополучное перо, из-за которого всё началось. Вложила в руки парня. «Дело в этом. Дайри считала ваше ухаживание несерьёзны. Ведь не только она, но и Рараанг получила от вас нечто похожее». «Но я никогда...» Меня обдало жаром искреннего возмущения, сквозь которое искрами вспыхивало понимание ситуации. Дикое сожаление о потерянном времени и желание всё исправить. «Лоя, поторопись!» — одёрнул Лер Карднир. «Зимний бал!» — беззвучно произнесла я. «Это ваш шанс!» Ответа мне не требовалось и так почувствовала, когда за фасадом холодности вспыхнула безумная радость и надежда. Вот это ураган скрывался за личиной отчуждённости и высокомерия. Как никогда была уверена, Шангор будет на празднике и сделает невозможное, чтобы вымолить прощение у Норы. Теперь бы ещё убедить гордячку, которая уже напридумывала глупостей и казнила себя за сиюминутный порыв. Вейлор открыл портал обратно в особняк. Отчитывать дочь не стал. Может, слышал мысли и видел, как девушка мучается, какой идиоткой себя выставила. Может, повлияла моя молчаливая просьба. Дайри только упрёков отца не хватало для полного счастья. Тем не менее, демон ничего не сказал, оставил нас в портальной комнате и ушёл обратно. Воя, почему мне так не везёт? Подружка совсем расклеилась. Плакала, жаловалась на то, что ни с кем не может завести нормальных отношений. Как бы ни старалась, не давала себе обещания не читать мысли парней, которые нравились, а рано или поздно наступал момент, когда отношения рушились. Большинство коллекционировали победы. Кто-то стремился через Дайри подобраться к отцу, кому-то застилало глаза богатство семьи и высокое положение. Союз с демоницей сулил немалые выгоды, а кто-то откровенно опасался, что до вытащит на свет грязные делишки. Ментальные амулеты и собственная блокировка позволяли какое-то время не задумываться над такими вопросами. Однако в момент близости, когда чувства и ощущения находились на пике, тайная становилась явным. Да, в этом понимала подругу как никто другой. Пусть я не читала чужих мыслей, но отлично слышала эмоции. Они ранили больнее слов. «Дайри, а ведь этот демон всё ещё любит». Прервала поток слёз демоницы одной фразой. «С чего ты взяла? Это Шангор сказал?» «Нет, но я спросила, дарил ли он Луиндивиль подарки». «И что ответил?» «Ничего. Даже не понял сперва, о чём идёт речь. Твой Шангор никогда не заигрывал с ней. Думаю, эти годы считал, что ты ушла от него, бросила. Ты растоптала чувства и разбила сердце». Как еще он должен был реагировать, когда ты появилась спустя столько лет, требуя разговора? Сама ведь не дала шанса объясниться, а он просто не захотел бередить старую рану. Однако еще не все потеряно. Лоя, но ну откуда ты знаешь? Самую сильную боль, страдания причиняют те, кто глубоко проник в сердце. И они же дарят невероятное счастье. Всего лишь намеком. Случайно обронённым словом для влюблённого человека достаточно малой надежды, чтобы обрести крылья.